Тридцать два. Бумаги и вещи. Пока его накрывали плитой, битори, глаза сухие, потому что никогда больше я не стану плакать, даже если мне натрут их луком. Подумала, что в следующий раз свет в эту яму попадет, когда хоронить станут ее саму. А еще ее преследовала мысль, что Чато наверняка унес с собой в могилу прорву всяких тайн. Она часто так и называла его — обманщиком, особенно во время первых своих посещений кладбища. «По твоей милости я витала в облаках. Думаю, ты не говорил мне и половины того, что вокруг тебя творилось, и того, как они с тобой поступали, Чато, дорогой!» «Тот день, когда меня положат рядом с тобой, тебе придется многое мне рассказать». Перед тем, как уйти, она прощала ему все. Всегда. Да и как его было не простить? Бедный Чато, он был такой добрый, а как о нас заботился. И еще очень упрямый!» Добавляла Биттори уже совсем другим тоном, чтобы свыкнуться с мыслью, что не она одна считала его таким. «Тебя убили это и твое упрямство!» После гибели хозяина фирма прекратила свое существование. «Четырнадцать уволенных». Сколько раз Беттори и Нерея слышали из уст Шавьера, что это еще один пример того, как террористы пекутся об интересах рабочего класса. Сын Чато ликвидировал фирму. А что еще ему оставалось делать? Правда, сперва спросил мать, не желает ли она взять дело в свои руки. «Я?» Тот же вопрос Шавьер задал Нерее когда сестра наконец соизволила приехать в поселок. «Я?» Сам он тоже не хотел взваливать на себя эту обузу. В итоге они продали при помощи консультационной фирмы все, что можно было продать, а остальное отправили на металлолом. Шавьер повесил на ворота объявление «Закрыто в связи с похоронами хозяина». Его мать, вынырнув на миг из состояния апатии, прошептала, что надо бы написать «закрыто в связи с убийством хозяина». Но он этого не сделал. Рабочие. Ни один не явился на отпевание. На похоронах в Сан-Себастьяне присутствовали двое. Несколько дней спустя кто-то один подошел к Шавьеру, и от лица всех прочих спросил, когда им можно будет выйти на работу. Но даже в такой ситуации этот человек не сообразил, что следовало бы выразить сыну погибшего соболезнование. Шавьер посмотрел на него со смесью жалости и отвращения. «Неужели они думают, что после убийства владельца фирмы ничего не изменится?» Шавьер с профессиональной невозмутимостью попытался отвязаться от него, правда, разговаривал все-таки довольно резко. А так как тот все никак не желал его понять и опять и опять спрашивал, когда они должны снова приступить к работе, Шавьер, теряя терпение, сказал, что он простой врач и не имеет ни нужных знаний, ни опыта, чтобы управлять транспортной фирмой. У него и так голова шла кругом. Он проверял документы в конторе отца, вел переговоры с банками, аннулировал заказы. Некоторые поступили из-за границы, продавал принадлежавшее фирме имущество, демонтировал строение, сталкивался с тысячю и одной бюрократической заморочкой. И, в конце концов, по совету коллеги из больницы, решил воспользоваться помощью специалистов. Тот же коллега предложил, посоветовал некий вариант, который помог бы сохранить рабочие места. Какой? Передать фирму на выгодных для себя условиях в руки тех, кто там трудится. Шавьер рассказал об этом матери. «Ни за что!» Беттори словно сразу забыла о своем горе. И как только Шавьеру в голову пришло обсуждать с кем-то подобную глупость. Они ведь сколько раз устраивали забастовки. Случалось, даже стекла в конторе били. Ставили пикеты у входа, угрожали. Был у них там и один запивала. Очень прыткий, вечно в бой рвался. Некий Андони носивший на рабочем комбинезоне наклейку профсоюза «ЛАБ». «ЛАБ» от баскского «Лангеле Аберцалин Бацордек». Патриотические рабочие комитеты. Баскский профсоюз, считавшийся участником движения за национальное освобождение басков, был создан в 1974 году. Скольких бессонных ночей стоил хозяину этот Андони, и Чато в конце концов уволил его, но уже через пару часов тот явился с двумя громилами из профсоюза и буквально заставил хозяина взять его обратно. А что сказать о других работниках? «Есть там, конечно, и хорошие люди, но разве посочувствовали они нам? Встали на нашу сторону после убийства, ведь могли бы послать хотя бы жалкую карточку с соболезнованиями?» «Нет, ничего подобного. Только двое из них явились на кладбище Полёэ, но не подошли к нам и ни слова не сказали. Так что Битори без колебаний решила». «Я скорее все на свалку выкину!» Шавьер погрузил в машину несколько коробок с бланками, накладными, счетами и всякого рода документами. Некоторые содержались в идеальном порядке и были собраны в папках на кольцах. Другие лежали в разброс. Увести все это он решил на всякий случай. «На какой случай?» Ну, например, если кто-нибудь, воспользовавшись тем, что на месте нет ни хозяина, ни работников, проникнет в контору, чтобы что-то оттуда забрать, а что-то и уничтожить. Например, должники, мечтающие ликвидировать доказательства своих долгов, или националисты, чья ненависть не ослабла после расправы с Чато. «Нерея, мы скоро превратимся в параноиков». «Не исключено!» На все эти горы бумаг Биттори смотрела с полным равнодушием. «Пусть ей скажут, где ей надо поставить подпись и точка!» Она ничего не желала знать про фирму. «Фирма, — говорила она, — была частью Чато, так же, как и его большие уши, как и его любовь к велосипеду». Шавьер внимательно посмотрел на мать, не понимая, шутит она или нет. Нет, она не шутила. А еще Беттори мрачно предрекла, что если ее дети вздумают взвалить дела фирмы на свои плечи, их будет ждать судьба отца. Зато она очень трепетно отнеслась к личным вещам мужа, которые тот держал в конторе. Шавьер сложил их в картонные коробки и отвез на квартиру в Сан-Себастьян. Время спустя... Они перевезли все к Нерее, которая до сих пор хранит это у себя дома. Беттори сказала сыну, что он может уезжать, так как она хочет в одиночестве разобрать то, что принадлежало Чато. «Позволь мне сперва кое-что сказать о содержимом этих коробок. Нет!» «Ты знала, что, Айта, я сказала тебе? Нет!» «Нет? Значит, нет!» Она проводила его до двери, поцеловала и огур. «Прощай, Баскский». Оставшись одна, Беттори прогнала кошку с дивана, «Брысь отсюда», села и стала одну за другой открывать коробки. Чато никогда не говорил ей, что хранит на работе пистолет. «Неожиданность? Ни в коем случае. Я всегда что-то такое подозревала». «Разве он не утверждал, будто чувствует себя там в безопасности?» Она подержала черный предмет в руке. «Заряжен?» «Черт, ну и тяжелый же!» «Холодный металл!» «Пальцы лучше держать подальше от спускового крючка, на всякий случай!» Но соблазн был слишком велик, и она прицелилась в лампу под «Потолком?» Что интересно, чувствует стреляющий, когда жертва падает, и когда кровь начинает вытекать через отверстия, проделанные в теле пулями. биторе достала полдюжины маленьких коробочек. Двадцать упаковок патронов, девять на девятнадцать. Все запечатанные, кроме одной. Читито, гангстер ты мой, бандит ты мой. В кого же ты собирался стрелять, если в жизни и мухи не обидел? Послушай, но тогда почему ты шел без пистолета в тот день, когда... Не знаю, не знаю, а ведь мог бы дать им отпор. Она опустила эти смертоносные предметы на пол и извлекла из коробки фотографии в рамках. Муж держал их у себя в конторе на полке, на видном месте. Вот сам Чатов вместе с битторией оба молодые, улыбающиеся, рядом с Пизанской башней. А еще по одной фотографии сына и дочери по отдельности. Шавьер в возрасте двенадцати 13 лет. Нерея, очень красивая, в платье для первого причастия. А вот они вчетвером, нарядные, у дверей церкви Воспейтии, куда всей семьей ездили на свадьбу к родственнику, и еще две фотографии самого Чато с каждым из детей. Беттория достала еще какие-то вещи, но они заинтересовали ее меньше. Шариковые ручки, авторучка, кубки — полученные в клубе велотуризма, и трофеи из чемпионатов по игре в мус. Свеча в форме кактуса, которую когда-то подарила ему Нерея, его принцесса, его любимица, которая даже не явилась на похороны. Короче, всякие мелочи, связанные с какими-то воспоминаниями, безделушки, сувениры. Ну а где же письма с требованиями заплатить революционный налог? Их нет. Надо полагать, Чато письма уничтожил. А может, Шавьер сунул куда-нибудь вместе с другими бумагами?